Глава 13. Возмездие. Вокруг лишь тьма, друг вечной пустоты. Остаток доброты в душе смиренно угасает. Пускай на смену холоду зимы придет весна, И смертный страх в ней медленно растает. Нет, мне не страшно, то лишь страшный сон. Очнусь, останется прибрежный звон». Юлий Септимус. Детская колыбельная. Н.Э.Г. 13.1. О фамильном склепе. Смерть. Бескрайняя черная прерия. Эллен не помнила, сколько времени блуждала по ней, сколько веков или мгновений скиталась между болотистых пашен и кривых окаменевших деревьев, не слыша ни звука ветра, ни шороха травы, ни даже биения собственного сердца. Густой липкий мрак растекался по бесконечной степи, словно черная патока. Небо над головой без звезд и Мариона зяло абсолютной чернотой. Но какой бы долгой ни была эта ночь, рассвет приходит неизбежно. Сквозь плотные слои удушающего разложения на горизонте вспыхнуло пламенное зарево. Это был не иллюз, светлый дар богов, и не Марион предвестник гибели. А нечто третье. Красное око взошло над небом. Его тяжелый густой свет, отливающий багрянцем, залил ландшафт, и перед Эллен предстала огромная выжженная пустыня. Потрескавшаяся земля, испещренная сетью глубоких трещин, дышащая болезненным ритмом. На ее поверхности тускло мерцали окаменелые останки неизвестных существ. То здесь, то там возвышались причудливые столбы, по форме напоминающая изломанные фигуры, выточенные из алого кварца. Барханы, опаленные нещадным жаром, поднимались и тонули в дрожащем мареве, меняя формы и очертания, будто живая плоть пыталась собраться в единое тело. Ничто вокруг не было Эллен знакомым, и все же она ощутила странное пугающее чувство принадлежности к этому месту. Казалось, какая-то древняя, неясная часть души уже бывала здесь, в пустынных краях, где даже тишина звучала воспоминаниями. Эта часть доподлинно знала. С нынешними красными землями что-то не так. Нечто чужое, неестественное поселилось в их тенях, и это нечто вот-вот должно было объявить о себе. Наделенная подобными знаниями, Элин нисколько не испугалась, когда позади раздался внезапный звук. Он не был похож ни на шум ветра, ни на шелест песка, скорее на жалобный звенящий аккорд старых цепей, сорванных из вековой темницы. Звук пронзил безмолвие пустыни, и его отголоски, будто живые, эхом растаяли в темных барханах. Девушка обернулась. Ее взгляд остановился на возвышенности, едва различимой за зыбкими очертаниями песчаных холмов. На вершине стояла сгорбленная фигура. Ее силуэт то мерк, то проступал вновь, как видение, сотканное из теней. Рядом с ней пылал огонек. Маленький, но невероятно устойчивый к ветрам, он пульсировал в такт дыханию дня, напоминая о сердце, бьющемся где-то за пределами мертвого мира. Свет его был слабым, но в каждом колебании таилась жизнь. Эллен ощущала это нутром. Не найдя вокруг ничего более значимого, она направилась к таинственному огню. Легко преодолела первый бархан, затем второй, но, вопреки всем законам природы, не подобралась к вершине симу. Обманчивый горизонт менял очертания. За каждой преодоленной дюной рождалась новая, выше, круче, неприступнее. А потом пустыня и вовсе решила убить Эллен. Песок под ногами девушки зашевелился, потянул вниз в зыбучую пропасть. Инстинкт закричал Беги! И она рванула вперед, не успевая думать, только чувствуя обжигающий жар, разъедающий кожу на лодыжках. Но то, что Эллен увидела на вершине очередного бархана, заставило ее замереть. Лазарет! Ее лазарет! Сгоревший, обугленный, но все еще узнаваемый, Он возвышался по ту сторону пустоши, как призрачное напоминание о прошлом. Его окна были наполнены лицами. Солдаты, маги, жители Тинг-Кросса — все, кого она знала и потеряла. Они смотрели на нее безжизненными взглядами, полными укора. Песок под ногами угрожающе заворчал, и Элин заставила себя отвернуться от мертвецов. Собрав волю в кулак, Она кинулась вперед, словно бегство могло стереть утрату из ее памяти. Но тут опять раздался металлический ляск, резкий, пронзительный, нестерпимый. Девушка рухнула на колени, хватаясь за голову, чувствуя, как этот звук пробирается сквозь ткань реальности, вонзаясь в самую глубину сознания. Боль была невыносимой, словно тысяча игл разрезали череп. Тонкая струйка крови потянулась из носа, обжигая губы соленым металлическим привкусом. Капли ударялись о песок, разрастаясь до размеров моря. Эллен не успела понять, что происходит, как ее тело рухнуло в бушующие штормовые воды. Алый водоворот неумолимо потянул к себе. Девушка начала грести изо всех сил, размахивая руками и ногами, отчаянно пытаясь удержаться на поверхности. Глаза заметались в поисках спасения и нашли крохотный клочок суши. Это был остров. Его очертания дрожали в мареве над водой, но песок на нем блестел странным холодным светом, манящим и пугающим одновременно. Единственная надежда. Единственный шанс. Элин устремила все свои силы к нему, не обращая внимания на потоки, которые пытались утянуть вниз. Рука, окровавленная, ухватилась за плотный песок острова. Девушка начала карабкаться наверх, срывая кожу на ладонях, раздирая колени, оторчащие из земли глыбы. Там, где она проползала, остров трескался, обрушиваясь в багровую бездну, кусок за куском уходя под воду. Но перед собой она ясно видела свет, из которого тянулась раскрытая ладонь. Дитя мое! Нежно звал Юлий Септимус, наклонясь над ней. Пойдем со мной. Она подняла руку, чтобы ухватиться за него, но вновь истошный ляск взорвался в голове. Элин вскрикнула от невыносимой боли. Пальцы дрогнули, разжались, и она полетела вниз в кровавую пропасть. Казалось, время застыло в этот миг. Собственный крик, полный ужаса, эхом отразился от пустоты, и пустота вдруг преобразилась. Когда Эллен открыла глаза, ее окружил густой влажный полумрак. Воздух пустыни, еще виру назад горячий и обжигающий, сделался тяжелым, пропитанным сыростью. По обе стороны от девушки выстроились массивные саркофаги и каменные колонны, увитые трещинами. Над головой навис низкий потолок, весь заросший паутиной. «Иллюзия Дарта», — пробормотала Элин лихорадочно пытаясь осмыслить, каким образом попала сюда. Но ее мысли резко прервались, когда она опустила глаза. Вместо ожидаемых травм и разорванной одежды колдунья увидела на себе теплое одеяло из овечьей шерсти. Его шероховатая, но приятная на ощупь ткань, раскрашенная в зеленый горошек, явно не вписывалась в суровую природу иллюзии. Снова раздался металлический ляск, но теперь он был другим, не столь опасным, сколько противным и до боли знакомым. Цепи, сковывающие потухшие факелы на стенах, задрожали, а потом раздвинулись. Из-под них вырвался фонарь. Его свет, мягкий, но всепроникающий, окутал зал и смахнул с него налет древности. В одно мгновение место, казавшееся иллюзией, предстало перед Эллен как старая, но вполне реальная крипта. Фонарь встряхнулся, будто мокрая собака, сбрасывая с себя паутину, и повернулся к Эллен. Внутри, за стеклом, крошечное существо, похожее на живое пламя, широко раскрыло глаза. «Ты наконец-то проснулась, целительница!» раздался его скрипучий, но торжествующий голос, в котором чувствовалось нешуточное облегчение. «О, слуги Астра, спасибо, спасибо!» «Я уж думал, что сойду с ума от одиночества!» Не успела элен ничего ответить, как фонарь сорвался с места и на полной скорости врезался ей в грудь. От неожиданного удара колдунья застонала, зажмурившись и прикрыв глаза ладонью. Другой рукой она отчаянно попыталась отодвинуть Рарага в сторону, но куда уж там. Впился как клещ. «Целый век я тут сидел!» С притворным отчаянием завопил он. «Один-одинёшенек! Никто не восхвалял, никто не поддерживал! Несчастный я, такой несчастный!» «О, Гомен, успокойся!» — простонала элен «Дай мне прийти в себя!» С трудом отделавшись от назоливого духа, она села и откинула одеяло. Потерянный взгляд остановился на собственном теле, обмотанном бинтами, как у мумии. с тёмными пятнами засохшей крови, проступающими сквозь ткань. Поверх этого страшного зрелища нелепо и вызывающе красовалась ночная рубашка, щедро украшенная бантиками и розовыми цветочками. Абсурднейший наряд из числа тех, что носила Вирин. Эллен глубоко вздохнула, обхватила голову руками и, наконец, с усилием подняла глаза. «Что с нами случилось?» — глухо пробормотала она, чувствуя, как слова неприятно режут пересохшее горло. «Что случилось?» — взорвался Рарок. «Да это я тебя хотел спросить? Все эти дни ждал, чтобы выяснить, по какому поводу меня, великого лорда Астро, владыку преисподней, заперли в вонючей крипте вместе с тобой, спящей красавицей». Его пылающий взгляд сверкнул, и он закружился вокруг саркофага. «Да еще где?» на старом развалившемся погосте». «На каком погосте?» Эллин нахмурилась, чувствуя, как волна паники накрывает ее. Воспоминания о битве медленно начали складываться в голове. «Спасите меня, Сатаилы!» дух всплеснул руками. Хорошеньки же тебя стукнули по голове. Мы сейчас находимся на кладбище семейки Септимусов. Помнишь их гнилую сторожку?» «Ну так эта развалюха оказалась входом в фамильный склеп!» Рарок залихваски постучал костяшками по крышке саркофага. «Вы там как, Вестер Септимус? Хорошо лежится? Может, перинку взбить?» Полымя злобно хохотнул и, заметив череп, валявшийся рядом, ловко подхватил его. «Кстати, познакомься, это с Лазурный, вождь инков, прапрапрадедушка нашего Юлия». Вот скажи, ты знала, что он родом из Инки?» «О, боги, Рарок, соберись!» — раздраженно вздохнула Элин. «Расскажи, что случилось. Это Юлий нас сюда принес?» «А то кто же?» Полымя недовольно насупился и бросил черепушку Элин в руки. «Кажется, мне у старика совсем крыша поехала. Ты вообще что последнее помнишь?» «Горящий лазарет и...» «Ага», — перебил он, — «ты побежала его спасать, а мы с Журжем остались в зельеварне. Чокнутый домовик предложил мне вынести тело упыря во двор, но нашел дурака. Я сказал ему самому этим заняться и вылетел на крыльцо ждать вас. Час, второй, никого. А купол уже трещит, как яичная скорупа. Думаю, все, крышка. И тут вижу, скачет твой старик на вороном коне, тебя держит». Вместо того, чтобы домой ехать, сворачивает на кладбище. После один возвращается, хватает меня за шкирку, тащит сюда и орёт. «За безопасность, дочки, отвечаешь своей головой!» Рарок возбужденно перевел дыхание и договорил уже более спокойно. Короче говоря, вместе со мной он приволок сюда вещи, сумку походную, еды немного, перевязал тебя, а потом попрощался и ушёл. не забыв при этом завалить проход хламом. Элин бросила взгляд на лестницу. Хламом Рарок назвал здоровую могильную плиту высотой с человека. «Когда это случилось?» — спросила она, с трудом поднимаясь на ноги. «Сколько времени мы здесь?» «Целую вечность!» — простонал дух, мерцая от возмущения. «Один день, два, три! Я уже сбился со счета!» «Сидеть в кромешной тьме, слушать, как эти мертвецы болтают про костную муку, да я чуть с ума не сошел. Теперь у меня еще одна душевная травма». Он посмотрел на Эллен с жалобным выражением, словно ожидая услышать слова утешения или хотя бы сочувствия. Но девушка даже не посмотрела на него и молча направилась к торбе, брошенной в углу зала. Она достала из нее несколько приличных вещей, чтобы заменить нелепую ночную рубашку, и быстро переоделась. Потом решительно поднялась вверх по лестнице и положила ладонь на гранитную плиту. «Нет-нет-нет! Забудь об этом!» — запричитал Рарок. Ее не сдвинуть! Я уже пробовал! Этот монстр весит вект двести! Как, старик, его двигал ума, не приложу!» Но тебе это точно не по силам. Эллен пожала плечами и вытянула руку вперед. Воздух вокруг задрожал, будто наэлектризованный, и с глухим скрежетом гранитная плита начала отодвигаться в сторону, открывая проход наружу. Примечание. Векты. Мера весов на Элисе. Одна векта примерно равна одному килограмму. Снаружи был день, и небо цвета медной слюды низко нависало над старым кладбищем. Все вокруг застыло в тревожном молчании. Ни хруста веток, ни стука копыт, ни птичьего щебета. Только кусты вереска изредка вздрагивали под невидимыми порывами ветра. Эллен вышла из тени усыпальницы и взглянула на город вдали. Там, где некогда кипела жизнь, Теперь зияли пустотой обугленные остовы домов. Улицы тонули в хаосе. Разбитые повозки, перекошенные вывески, остатки мебели, беспорядочно сваленные у берегов реки. Сажи было так много, что она висела в воздухе густой дымкой, заслоняя горизонт. Зельеварня Юлия, стоявшая на отшибе, ничем не отличалась от других домов. Ее крыша полностью сгорела и обрушилась внутрь, унеся с собой второй этаж. Треснувшие окна смотрели пустыми провалами, а рамы, лишенные стекол, походили на глазницы скелетов. Длинная полоса выгоревшей земли, огибающая зельеварню и исчезающая на границах сумеречного леса, была мрачным напоминанием о магическом куполе, который веками защищал город, но в один роковой миг предал его. На дороге, ведущей к Стоурлину, четко проступали свежие следы бесчисленных ног. Отпечатки тянулись вдаль, словно ожившая письмена, неся в себе молчаливую весть о пройденной армии. Но ни единой стрелы, ни осколка копья, ни мертвого тела не было видно вдоль обочин. По всей вероятности, Рубиус Керевис оказался прав. Город сдался без боя. Стены его не услышали ни звона мечей, ни стона умирающих, только холодное безмолвие предательства, оставившее свои раны в душах тех, кто уцелел. Красные плащи уже были внутри, как и вся свора проклятой нежити. На полуразрушенном шпиле ратуши развивался вражеский стяг. Его багровая ткань, отсвечивая в угасающем зареве, напоминала воронку. В центре водоворота пылал огромный змеиный глаз с узким зрачком. Казалось, этот глаз видел всё, пронизывал насквозь каждого, кто осмеливался поднять взгляд. Элин поспешно отвернулась от мрачного ока, обхватила себя руками и, едва держась на ногах, прижалась спиной к холодной стене сторожки. «Ну что там?» — поинтересовался Рарок, высунув нос наружу. «Врагов нет? Выходить можно?» Эллин качнула головой, не находя сил ответить. Липкий страх медленно, но неумолимо вытеснил из нее храбрость, оставляя лишь пустую безжизненную оболочку. Паника, словно ядовитый туман, пропитала мысли. Где-то на самых дальних рубежах сознания голос Боримуса зашептал «Беги, беги, пока есть такой шанс. Спрячься в лесу, отправляйся в горы». Подальше от руин, от пепла и смерти. В Тингкроссе тебя больше ничего не ждет. Элин с трудом удержалась от крика. Она крепче вцепилась пальцами в собственные плечи, словно в попытке удержать себя от полного распада. Боримус был прав. Прав, как всегда. Тингкросс умер, и спасать его уже не имело смысла. Наверное, в тот миг, когда Юлий закрывал гробницу, он тоже так считал. Он ведь не зря оставил любимую дочь в сторожке на самом краю долины. Отсюда до сумеречного леса рукой подать, а дальше предгорье с узкими козьими тропами, по которым в нынешние дни не ходила ни одна живая душа. элен могла исчезнуть незримой тенью, уйти в любую часть материка, на восток к Рендаригану, глубже в земли Дакоты. или на запад, в логово врага. И никто никогда не узнал бы, что она была здесь. Никакая живая душа не вспомнила бы ее, как не вспомнят скоро о самом Тинг-Кроссе. «Какой же ты дурак!» — прошептала Элин. «Ты ведь мог остаться со мной, и тогда бы мы ушли вместе». «Нет, но это совсем ни в какие ворота!» — возмутился Рарок. «Я тут всех спасаю, а меня, значит, дураком?» Эллен подняла на него красные глаза. Я не о тебе, дурак, выдохнула она, позволив короткой улыбке тронуть губы. Как думаешь, куда Юлий мог податься? Рарок задумчиво почесал затылок. Ну, по правде, выглядел он скверно, протянул он. Хромал, спотыкался, и глаза у него были странные, как у Рубиуса в последние туны. Думаешь, его обратили? «И поэтому он нас покинул?» — Элин вспомнилась забинтованная нога старика. Он вполне мог скрыть под бинтами следы множественных укусов. «Не знаю, целительница», — дух пожал плечами, «но наверняка знаю, что он вряд ли бы пережил падение купола, а уж вторжение нежити и тем паче. Мы одни остались. Что нам делать-то теперь?» Колдунья вздохнула, вытерла слезы с лица и вновь глянула на красный стяг. Он трепался на ветру, будто клеймо, выжженное на всем городе. Идти к нему, пробираться через разрушенные улицы в поисках Юлия или хотя бы его тело, означало перечеркнуть все усилия, которые наставник направил на спасение своей ученицы. Не веря, что поступает так, девушка оттолкнулась от стены и направилась обратно в крипту. Мы уходим, сказала она. Ее голос прозвучал твердо, как приказ, не терпящий возражений. Куда? Обрадованно спросил Рарок, поспешив за ней. Элин не сразу ответила. Она нагнулась за торбой и так и застыла, глядя перед собой. Мысли сменяли друг друга, но ни одна не приносила ясности. Нужно идти, но куда? Юли наверняка хотел бы, чтобы она отправилась в безопасное место. к его родственнику Врендариган. Этот путь был самым разумным. Но был и другой путь. Теперь, когда в памяти всплыли образы настоящих родителей, что-то сильное и неумолимое тянуло Эллен на запад, туда, где все началось. Колдунья нерешительно выпрямилась и оглянулась к выходу. Что-то невидимое удержало ее от окончательного выбора, словно дуновение ветра, неожиданно ставшее цепью. Смутное воспоминание, слишком хрупкое, чтобы его можно было сразу ухватить, мелькнуло в памяти. Туманное обещание, данное кому-то. Рассеянный взгляд девушки скользнул по усыпальнице. Каменные саркофаги, вычурные барельефы, слабый отблеск света. И тут глаза остановились. На одеяле, брошенном на полу, мирно почивал с лазурной. насмешливо взирая на мир пустыми глазницами.